У всякого человека, кто бы он ни был, наверное, сохраняется какое-нибудь воспоминание о чем-нибудь таком с ним случившемся, на что он смотрит или наклонен смотреть, как на нечто фантастическое, необычайное, выходящее из ряда, почти чудесное, будет ли то сон, встреча, гадание, предчувствие или что-нибудь в этом роде. Я до сих пор наклонен смотреть на эту встречу мою с Ламбертом как на нечто даже пророческое, судя, по крайней мере, по обстоятельствам и последствиям встречи. Все это произошло, впрочем, по крайней мере, с одной стороны и в высшей степени натурально. Он просто возвращался с одного ночного своего занятия, какого объясниться потом, полупьяный, и в переулке, остановясь у ворот на одну минуту, увидел меня. Был же он в Петербурге всего только еще несколько дней. Комната, в которой я очутился, была небольшой, весьма нехитро меблированный номер обыкновенного петербургского шамбр горни средней руки. Сам Ламберт был, впрочем, превосходный и богато одет. На полу валялись два чемодана, наполовину лишь разобранные. Угол комнаты был загорожен ширмами, закрывавшими кровать. «Альфонсина!» — крикнул Ламберт. «Я здесь!» — откликнулся из-за ширм дребезжащий женский голос с парижским акцентом. И не более как через две минуты выскочила мадмуазель Альфонсина, наскоро одетая в распашонке только что с постели. Странное какое-то существо, высокого роста и сухощавая, как щепка, девица, брюнетка с длинной талией с длинным лицом, с прыгающими глазами и свалившимися щеками. Страшно износившееся существо. «Скорей!» — я перевожу, а он ей говорил по-французски. «У них там уж должен быть самовар! Живо кипятку! Красного вина и сахару! Стакан сюда! Скорей! Он замерз! Это мой приятель! Проспал ночь на снегу!» «Несчастный!» Вскричала была она с театральным жестом, всплеснув руками. «На-на!» но! -но прикрикнул на нее Ламберт, словно на собачонку, и пригрозил пальцем. Она тотчас оставила жесты и побежала исполнять приказания. Он меня осмотрел и ощупал. Попробовал мой пульс, пощупал лоб, виски. «Странно», — ворчал он, — «как-то не замерз. Впрочем...» Ты весь был закрыт шубой с головой, как в меховой норе сидел. Горячий стакан явился. Я выхлебнул его с жадностью, и он оживил меня тотчас же. Я опять залепетал. Я полулежал в углу на диване и все говорил. Я захлебывался, говоря. Но что именно и как я рассказывал, опять-таки совсем почти не помню. Мгновениями и даже целыми промежутками совсем забыл. Повторю, Понял ли он, что тогда из моих рассказов, не знаю, но об одном я догадался, потом уже ясно. А именно, он успел понять меня ровно настолько, чтобы вывести заключение, что встречей со мной ему пренебрегать не следует. Потом объясню в своем месте, какой он мог иметь тут расчет. Я не только был оживлен ужасно, но минутами, кажется, весел припоминаю солнце, вдруг осветившее комнату, когда подняли шторы, и затрещавшую печку, которую кто-то затопил, кто и как не запомню. Памятна мне тоже черная крошечная балонка, которую держала мадмуазель Альфансина в руках, кокетливо прижимая ее к своему сердцу. Эта баллонка как-то уж очень меня развлекала, так даже, что я переставал рассказывать и раза два потянулся к ней. Но Ламберт махнул рукой, и Альфонсина своей балонкой мигом стушевалась за ширмы. Сам он очень молчал, сидел напротив меня и, сильно наклонившись ко мне, слушал, не отрываясь. Порой улыбался длинной долгой улыбкой, скалял зубы и прищуривал глаза, как бы усиленно соображая и желая угадать. Я сохранил ясное воспоминание лишь о том, что когда рассказывал ему о документе, то никак не мог понятливо выразиться и толком связать рассказ, и по лицу его слишком видел, что он никак не может понять меня, но что ему очень бы хотелось понять, так что даже он рискнул остановить меня вопросом, что было опасно, потому что я тотчас, чуть перебивали меня, сам перебивал тему и забывал, о чем говорил. Сколько времени мы просидели и проговорили так? Я не знаю, даже сообразить не могу. Он вдруг встал и позвал Альфансину. Ему надо покой. Может, надо будет доктора. Что спросит все исполнять? То есть, вы понимаете, милая моя, у вас есть деньги? Нет? Вот. Он вынул ей десятирублевую. Он стал с ней шептаться. Вы понимаете? Вы понимаете? Повторял он ей, грозя пальцем и строго хмуря брови. Я видел, что она страшно перед ним трепетала. — Я приду, а ты всего лучше выспись! — улыбнулся он мне и взял шапку. — Но вы же совсем не спали, Морис! — патетически прокричала была альфансина Замолчите, а я посплю! — и он вышел. — Спасена! — Патетически прошептала она, показав мне вслед ему рукой. «Сударь, сударь!» – задекламировала она тотчас же, став в позу среди комнат. «Никогда еще мужчина не был так жесток, не был таким бисмарком, как это существо, которое смотрит на женщину, как на что-то никчемное и грязное. Что такое женщина в наше время? Убей ее!» – вот последнее слово французской академии. Я выпучил на нее глаза. У меня в глазах двоилось. Мне мерещились уже две альфансины. Вдруг я заметил, что она плачет, вздрогнул и сообразил, что она уже очень давно мне говорит, а я, стало быть, в это время спал или был без памяти. Увы, какую пользу принесло бы мне это открытие, сделав я его раньше, и не лучше ли было бы скрывать мой позор всю жизнь? Быть может, непристойно девице так откровенно говорить с мужчиной, но, признаюсь вам, если бы мне было дозволено иметь какие-то желания, я хотела бы одного — вонзить ему в сердце нож, но только отвернувшись из страха, что от его отвратительного взгляда задрожит моя рука и замрет мое мужество. Он убил того русского попа, сударь вырвал его рыжую бороду и продал парикмахеру на Кузнецком мосту совсем рядом с магазином господина Андрея. Вы, конечно, знаете, парижские новинки, модные изделия, белье, сорочки. Но, сударь, когда дружба собирает за столом супругу, детей, сестер, друзей, когда живая радость воспламеняет мое сердце, скажите мне, сударь, есть ли больше счастья, чем то, которым все наслаждаются?» Он смеется, сударь, это отвратительное, непостижимое чудовище, смеется. И если бы все это устроилось мне через господина Андрея, никогда, никогда бы я не... Ну что это, сударь? Что с вами, сударь? Она бросилась ко мне. Со мной, кажется, был озноб, а может и обморок. Не могу выразить, какое тяжелое, болезненное впечатление производило на меня это полусумасшедшее существо. Может быть, она вообразила, что ей велено развлекать меня? По крайней мере, она не отходила от меня ни на миг. Может быть, она когда-нибудь была на сцене. Она страшно декламировала, вертелась, говорила без умолку. А я уже давно молчал. Все, что я мог понять из ее рассказов, было то, что она как-то тесно связана с каким-то магазином господина Андрие, Последние новинки, парижские изделия и так далее. И даже произошла, может быть, из магазина господина Андрие, Но она была как-то отторгнута навеки от господина Андрея этим ужасным и непостижимым чудовищем. И вот. В том-то и заключалась трагедия. Она рыдала, но мне казалось, что это только так, для порядка, и что она вовсе не плачет. Порой мне чудилось, что она вдруг вся, как скелет, рассыплется. Она выговаривала слова каким-то раздавленным, дребезжащим голосом. Слово «преферабль», например, она произносила Преферабль, и на слоге «а» словно блеяла как овца. Раз очнувшись, я увидел, что она делает среди комнаты пируэт, но она не танцевала, а относился этот пируэт как-то тоже к рассказу, а она только изображала в лицах. Вдруг она бросилась и раскрыла маленькое, старенькое, расстроенное фортепьянце, бывшее в комнате, забринчала и запела. Кажется, я минут на десять или более забылся совсем, заснул. Но взвизгнула балонка, и я очнулся. Сознание вдруг на мгновение воротилось ко мне вполне и осветило меня всем своим светом. Я вскочил в ужасе. — Ламберт! Я у Ламберта! — подумал я, и, схватив шапку, бросился к моей шубе. — вы сударь! — прокричала зоркая Альфонсина. «Я хочу прочь! Я хочу выйти! Пустите меня! Не держите меня!» «Да, сударь!» — изо всех сил подтвердила Альфансина и бросилась сама отворить мне дверь в коридор. «Но это недалеко, сударь! Это совсем недалеко! Не стоит надевать шубу! Это совсем рядом!» — восклицала она на весь коридор. Выбежав из комнаты, я повернул направо. «Сюда, сударь, сюда!» — восклицала она изо всех сил, уцепившись за мою шубу своими длинными костлявыми пальцами, а другой рукой указывая мне налево по коридору куда-то, куда я вовсе не хотел идти. Я вырвался и побежал к выходным дверям на лестницу. «Он уходит, уходит!» — гналась за мною Альфонсина, крича своим разорванным голосом. Он ведь убьет меня, судой! Убьет! Но я уже выскочил на лестницу, и, несмотря на то, что она даже и по лестнице гналась за мной, успел таки отворить выходную дверь, выскочить на улицу и броситься на первого извозчика. Я дал адрес мамы. Четвертое. Но сознание, блеснув на миг, быстро потухло. Я еще помню чуть-чуть, как довезли меня и вели к маме, но там я почти тотчас же впал в совершенное уже беспамятство. На другой день, как рассказывали мне потом, да и, и сам я это, впрочем, запомнил, рассудок мой опять было на мгновение прояснился. Я запомнил себя в комнате Версилова на его диване. Помню вокруг меня лица Версилова, мамы, Лизы, Помню очень, как Версилов говорил мне о Зерщикове, о князе, показывал мне какое-то письмо, успокоивал меня. Они рассказывали потом, что я с ужасом все спрашивал про какого-то Ламберта и все слышал лай какой-то балонки. Но слабый свет сознания скоро помер. К вечеру этого второго дня я уже был в полной горячке, но предупрежу события и объясню вперед. Когда я в тот вечер выбежал от Зерщикова, и когда там все несколько успокоились, Зерщиков, приступив к игре, вдруг заявил громогласно, что произошла печальная ошибка. Пропавшие деньги, 400 рублей, отыскались в кучу других денег, и счеты банка оказались совершенно верными. Тогда князь, остававшийся в зале, приступил к Зерщикову и потребовал настоятельно, чтобы тот заявил публично о моей невиновности и, кроме того, принес бы мне извинения в форме письма. Зерщиков, с своей стороны, нашел требование достойным уважения и дал слово при всех завтра же отправить мне объяснительное и извинительное письмо. Князь сообщил ему адрес Версилова, Действительно, Версилов на другой же день получил лично от Зерщикова письмо на мое имя и слишком 1300 рублей, принадлежавших мне и забытых мною на рулетке денег. Таким образом, дело у Зерщикова было покончено. Радостное это известие сильно способствовало моему выздоровлению, когда я очнулся от беспамятства. Князь, воротившись с игры, написал в ту же ночь два письма одно мне а другое в тот прежний его пол, в котором была у него история с Корнетом Степановым. Оба письма он отправил в следующее же утро. Затем написал рапорт по начальству, и с этим рапортом в руках рано утром явился сам командиру своего полка и заявил ему, что он, уголовный преступник, участник в подделке акций, отдается в руки правосудия и просит над собой суда. Присем вручил и рапорт, в котором все это изложено было письменно. Его арестовали. Вот то письмо его ко мне, которое он написал в ту ночь слово в слово. Бесценный Аркадий Макарович. Испробовав выход Лакейский, я потерял тем самым право утешить хоть сколько-нибудь мою душу мыслью, что смог и я, наконец, решиться на подвиг справедливый. Я виновен перед Отечеством и перед родом моим, и за это сам последний вроде казню себя. Не понимаю, как мог я схватиться за низкую мысль о самосохранении и некоторое время мечтать откупиться от них деньгами. Все же сам, перед своей совестью, я оставался бы навеки преступником. Люди же эти, если б и возвратили мне компрометирующие меня записки, не оставили бы меня ни за что во всю жизнь. Что же оставалось? Жить с ними? Быть с ними заодно во всю жизнь? Вот участь, меня ожидавшая. Я не мог принять ее и нашел в себе, наконец, настолько твердости или, может быть, лишь отчаяния, чтобы поступить так, как поступаю теперь». Я написал письмо в прежний полк, к прежним товарищам и оправдал Степанова. В поступке этом нет и не может быть никакого искупительного подвига. Это все лишь предсмертное завещание завтрашнего мертвеца. Так надо смотреть. Простите мне, что я отвернулся от вас в игорном доме. Это потому, что в ту минуту я был в вас не уверен. Теперь, когда я, уже человек мертвый, я могу делать даже такие признания. С того света. Бедная Лиза, она ничего не знала об этом решении. Пусть не клянет меня, а обсудит сама. Я же не могу оправдываться и даже не нахожу слов, чтобы объяснить ей хоть что-нибудь. Узнайте тоже, Аркадий Макарч, что вчера поутру, когда она приходила ко мне в последний раз, я открыл ей мой обман и признался, что ездил к Анне Андреевне с намерением сделать то предложение. Я не мог оставить это на моей совести перед последним, задуманным уже решением, видя ее любовь, и открыл ей. Она простила, все простила, но я не поверил ей. Это не прощение. На ее месте я бы не мог простить. Попомните меня. Ваш несчастный последний князь Сокольский. Я пролежал в беспамятстве ровно девять дней. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ПЕРВАЯ Теперь совсем о другом. Я все возвещаю о другом, о другом, а сам все продолжаю строчить об одном себе. Между тем я уже тысячу раз объявлял, что вовсе не хочу себя описывать, да и твердо не хотел, начиная записки. Я слишком понимаю, что я нисколько не надобен читателю. Я описываю и хочу описать других, а не себя. А если все сам подвертываюсь, то это только грустная ошибка, потому что никак нельзя миновать, как бы я не желал того. Главное мне то досадно, что, описывая с таким жаром свои собственные приключения, я тем самым даю повод думать, что я и теперь такой же, каким был тогда». Читатель помнит, впрочем, что я уже не раз восклицал. «О, если б можно было переменить прежнее, и начать совершенно вновь!» Не мог бы я так восклицать, если б не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком. Это слишком очевидно. И если б только представить, кто мог, как надоели мне все эти извинения и предисловия, которые я вынужден втискивать поминутно даже в самую середину моих записок. К делу. После девятидневного беспамятства я очнулся тогда возрожденный, но неисправленной. Возрождение мое было, впрочем, глупое разумеется, если брать в обширном смысле. И, может быть, если б это теперь, то было бы не так. Идея, то есть чувство, состояла опять лишь в том, как и тысячу раз прежде, чтобы уйти от них совсем, но уже непременно уйти, а не так, как прежде, когда я тысячу раз задавал себе эту же тему и все не мог исполнить. Мстить я! Не хотел никому, и даю в том честное слово, хотя был всеми обижен. Уходить я собирался без отвращения, без проклятий, но я хотел собственной силы и уже настоящей, независимой ни от кого из них и в целом мире. А я-то уже чуть было не примирился совсем на свете. Записываю эту тогдашнюю грезу мою не как мысль, а как неотразимое тогдашнее ощущение. Я его еще не хотел формулировать, пока был в постели. Больной, бессил, лежа в версиловской комнате, которую они отвели для меня, я с болью сознавал, на какой низкой степени бессилия я находился. Валялась на постели какая-то соломинка, а не человек, и не по болезни только. И как мне это было обидно! И вот из самой глубины существа моего, из всех сил стал подниматься протест, и я задыхался от какого-то чувства бесконечно преувеличенной надменности и вызова. Я не помню даже времени в целой жизни моей, когда бы я был полон более надменных ощущений, как в те первые дни моего выздоровления, то есть когда валялась соломинка на постели. Но пока я молчал и даже решился ничего не обдумывать. Я все заглядывал в их лица, стараясь по ним угадать все, что мне надо было. Видно было, что и они не желали ни расспрашивать, ни любопытствовать, а говорили со мной совсем о постороннем. Мне это нравилось и в то же время огорчало меня. Не буду объяснять это противоречие. Лизу я видел реже, чем маму, хотя она заходила ко мне каждый день, даже по два раза. Из отрывков их разговора и из всего их вида я заключил, что у Лизы накопилось страшно много хлопот, и что она даже часто дома не бывает из-за своих дел. Уже в одной этой идее о возможности своих дел как бы заключалось для меня нечто обидное. Впрочем, Все это были лишь больные, чисто физиологические ощущения, которые не стоит описывать. Татьяна Павловна тоже приходила ко мне чуть не ежедневно, и хоть была вовсе не нежна со мной, но, по крайней мере, не ругалась по-прежнему, что до крайности меня раздосадовало, так что я ей просто сказал, «Вы, Татьяна Павловна, когда не ругаетесь, прискушная». «Ну так и не приду к тебе». Оторвала она и ушла. А я был рад, что хоть одну прогнал. Всего больше я мучил маму и на нее раздражался. У меня явился страшный аппетит, и я очень ворчал, что опаздывало кушанье. Оно никогда не опаздывало. Мама не знала, как угодить. Раз она принесла мне супу и стала по обыкновению сама кормить меня. А я все ворчал, пока ел. И вдруг... Мне стало досадно, что я ворчу. Ее-то одну, может быть, я и люблю, а ее же и мучаю. Но злость не унималась, и я от злости вдруг расплакался, а она, бедненькая, подумала, что я от умиления заплакал, нагнулась ко мне и стала целовать. Я скрипился и кое-как вытерпел, и действительно в ту секунду ее ненавидел». Но маму я всегда любил, и тогда любил, и вовсе не ненавидел, а было то, что всегда бывает, кого больше любишь, того первого и оскорбляешь. Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек из с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке, вчера только и вдруг узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось. Но такова всегда средина и улица. Я долго терпел, но, наконец, вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается. Что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина еще никогда никого не вылечила. Что, наконец, по всей вероятности он грубо необразован, как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос. Доктор очень обиделся, уж этим одним доказал, что он такое, однако же продолжал бывать. Я заявил, наконец, Версилову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в десять раз неприятнее. Версилов заметил только, что и вдвое неприятнее нельзя уже было сказать против того, что было высказано, а не то, что в десять раз. Я был рад, что он это заметил. Вот человек, однако, я говорю про Версилова, он... Он только и был всему причиной, и что же? На него одного я тогда не злился. Ни одна его манера со мной меня подкупила. Я думаю, мы тогда взаимно почувствовали, что обязаны друг другу многими объяснениями, и что именно потому всего лучше никогда не объясняться. Чрезвычайно приятно, когда в подобных положениях жизни натолкнешься на умного человека. Я уже сообщал во второй части моего рассказа, забегая вперед, что он очень кратко и ясно передал мне о письме ко мне арестованного князя, о Зерщикове, о его объяснении в мою пользу и прочее, и прочее. Так как я решился молчать, то сделал ему со всей сухостью лишь два-три самых кратких вопроса. Он ответил на них, ясно и точно, но совершенно без лишних слов, и что всего лучше. Без лишних чувств. Лишних-то чувств я тогда и боялся. О Ламберте я молчу, но читатель, конечно, догадался, что я о нем слишком думал. В бреду я несколько раз говорил о Ламберте. Но, очнувшись от бреда и приглядываясь, я скоро сообразил, что о Ламберте все осталось в тайне и что они ничего не знают, не исключая и Версилова. Тогда я обрадовался, и страх мой прошел. Но я ошибался. Как и узнал потом, к моему удивлению, он во время моей болезни уже заходил. Но Версилов умолчал мне об этом, и я заключил, что для Ламберта я уже канул в вечность. Тем не менее, я часто думал о нем. Мало того, думал не только без отвращения, не только с любопытством, но даже с участием, как бы предчувствуя, Тут что-то новое и выходное соответствующее, зарождавшимся во мне новым чувством и планом. Одним словом, я положил обдумать Ламберта прежде всего, когда решусь начать думать. Внесу одну странность. Я совершенно забыл, где он живет, и в какой все это улице тогда происходило. Комнату, альфонсину, собачонку, коридор. Все запомнил. Хоть сейчас нарисовать. А где это все происходило, то есть в какой улице и в каком доме, совершенно забыл. И что страннее всего догадался о том лишь на третий или на четвертый день моего полного сознания, когда давно уже начал заботиться о Ламберте. Итак, вот каковы были мои первые ощущения по воскресенье моем. Я отметил лишь самое поверхностное, и, вероятнее всего, что не умел отметить главного. В самом деле, может быть, все главное именно тогда-то и определилось и сформулировалось в моем сердце? Ведь не все же я досадовал и злился за то только, что мне не несут бульону. О, я помню, как бывало мне тогда грустно, и как я тосковал иногда в те минуты, особенно когда оставался подолгу один. Но они же, как нарочно, скоро поняли, что мне тяжело с ними, и что их участие меня раздражает, и стали оставлять меня все чаще и чаще одного — излишняя тонкость догадливости. Второе. На четвертый день моего сознания я лежал в третьем часу пополудни на моей постели, и никого со мной не было. День был ясный, и я знал, что в четвертом часу, когда солнце будет закатываться, то косой красный луч его ударит прямо в угол моей стены и ярким пятном осветит это место. Я знал это по прежним дням, и то, что это непременно сбудется через час, а главное то, что я знал об этом вперед, как дважды два, разозлило меня до злобы. Я судорожно повернулся всем телом, и вдруг... Среди глубокой тишины ясно услышал слова «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Слова произнеслись полушепотом, за ними следовал глубокий вздох всей грудью, и затем все опять совершенно стихло. Я быстро приподнял голову. «Я уже и прежде, то есть накануне, и даже еще с третьего дня», стал замечать что-то такое особенное в этих наших трех комнатах внизу. В той комнатке через залу, где прежде помещались мама и Лиза, очевидно, был теперь кто-то другой. Я уже не раз слышал какие-то звуки и днем, и по ночам, но все лишь мгновениями, самыми краткими, и тишина восстановлялась, тотчас же полная, на несколько часов, так что я и не обращал внимания. Накануне мне пришла была мысль, что там Версилов, тем более, что он скоро затем вошел ко мне. Хотя я знал, притом, наверное, из их же разговоров, что Версилов на время моей болезни переехал куда-то в другую квартиру, в которой и ночует. Про маму же с Лизой мне давно уже стало известно, что они обе, для моего же спокойствия, думал я, перебрались наверх в бывший мой гроб, И даже подумал раз про себя, как это могли они там вдвоем поместиться? И вдруг теперь оказывается, что в их прежней комнате живет какой-то человек, и что человек этот совсем не Версилов. С легкостью, которую я и не предполагал в себе, воображая до сих пор, что я совершенно бессилен, спустил я с постели ноги, сунул их в туфли, Накинул серый мерлушичий халат, лежавший подле и пожертвованный для меня Версиловым, и отправился через нашу гостиную в бывшую спальню мамы. То, что я там увидел, сбило меня совсем с толку. Я никак не предполагал ничего подобного и остановился, как вкопанный на пороге. Там сидел седой-преседой старик с большой, ужасно белой бородой, и ясно было, что он давно уже там сидит. Он сидел не на постели, а на маминой скамеечке и только спиной опирался на кровать. Впрочем, он до того держал себя прямо, что казалось, ему и не надо совсем никакой опоры, хотя, очевидно, был болен. На нем был сверх рубашки, крытый меховой тулупчик, колено же его были прикрыты маминым пледом, а ноги в туфлях. Рост он, как угадывалось, был большого, широкоплечь, очень бодрого вида, несмотря на болезнь, хотя несколько бледен и худ, с продолговатым лицом, с густейшими волосами, но не очень длинными, лет же ему казалось за семьдесят. Подле него на столике рукой достать лежали три или четыре книги и серебряные очки. У меня хоть и ни малейшей мысли не было его встретить, но я в тот же миг угадал, кто он такой, только все еще сообразить не мог, каким это образом он просидел эти все дни почти рядом со мной, так тихо, что я до сих пор ничего не расслышал. Он не шевельнулся меня увидев, но пристально и молча глядел на меня, так же, как я на него, с той разницей, что я глядел с непомерным удивлением, а он без малейшего. Напротив, как бы рассмотрев меня всего до последней черты в эти пять или десять секунд молчания, он вдруг улыбнулся и даже тихо и неслышно засмеялся. И хоть смех прошел скоро, Но светлый, веселый след его остался в его лице, и, главное, в глазах. Очень голубых, лучистых, больших, но с опустившимися и припухшими от старости веками и окруженных бесчисленными крошечными морщинками. Этот смех его всего более на меня подействовал. Я так думаю, что когда смеется человек, то в большинстве случаев на него становится противно смотреть». Чаще всего в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, нечто как бы унижающее смеющегося, хоть сам смеющийся почти всегда ничего не знает о впечатлении, которое производит. Точно так же не знает, как и вообще все не знают, каково у них лицо, когда они спят. У иного спящего лицо и во сне умное, а у другого даже и умного – Во сне лицо становится очень глупым и потому смешным. Я не знаю, от чего это происходит. Я хочу только сказать, что смеющийся, как и спящий, большую частью ничего не знает про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умеют совсем смеяться. Впрочем, тут уметь нечего. Это дар, и его не выделаешь. Выделаешь разве лишь тем, что перевоспитаешь себя, Разовьешь себя к лучшему И поборешь дурные инстинкты своего характера. Тогда и смех такого человека Весьма вероятно мог бы перемениться к лучшему. Смехом иной человек себя совсем выдает, И вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен смех требует прежде всего искренности а где в людях искренность смех требует беззлобия а люди всего чаще смеются злобно искренний и беззлобный смех это веселость а где в людях в наш век веселость и умеют ли люди веселиться веселости в наш век это замечание версилова и я его запомнил веселость человека Это самая выдающая человека черта с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. Только с самым высшим и самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. «Я не про умственное его развитие говорю», а про характер, про целое человека. Итак, если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а вы смотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек, значит, хороший человек. Примечайте при том все оттенки. Надо, например, чтобы смех человека ни в каком случае не показался вам глупым, как бы ни был он весел и простодушен. Чуть заметите малейшую черту глуповатости в смехе. Значит, несомненно, тот человек ограничен умом, хотя бы только и делал, что сыпал идеями. Если и не глуп его смех, но сам человек, рассмеявшись, стал вдруг почему-то для вас смешным, хотя бы даже немного, то знаете, что в человеке том нет настоящего, собственного достоинства, по крайней мере, вполне. Или, наконец, если смех этот хоть и сообщителен, а все-таки почему-то вам покажется пошловатым, то знайте, что и натура того человека — пошловато, и все благородное и возвышенное, что вы заметили в нем прежде, или с умыслом напускное, или бессознательно заимствованное, и что этот человек непременно впоследствии изменится к худшему, займется полезным, а благородные идеи отбросит без сожаления, как заблуждение и увлечение молодости. Эту длинную тираду о смехе я помещаю здесь с умыслом даже жертвуя течением рассказа, ибо считая ее одним из серьезнейших выводов моих из жизни. И особенно рекомендую ее тем девушкам-невестам, которые уж и готовы выйти за избранного человека, но все еще приглядываются к нему с раздумьем и недоверчивостью и не решаются окончательно». И пусть не смеются над жалким подростком за то, что он суется своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни строчки не понимает. Но я понимаю лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребенка. Одни дети умеют смеяться в совершенстве хорошо. От того-то они и обольстительны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, смеющийся и веселящийся. Это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет, наконец, так же чист и простодушен, как дитя. И вот что-то детское и до невероятности привлекательное мелькнуло и в мимолетном смехе этого старика. Я тотчас же подошел к нему.